Он просто настоящий профессионал», — сказал он, объясняя скорее самому себе, чем другим. Поэтому он так долго и осматривал самолёт. Седой, опустившись на землю, шагал теперь в их сторону. «Всё в порядке», — улыбнулся Майский и, посмотрев в сторону Абуладзе, добавил. «Теперь мы можем отдать вам первую капсулу». «Давайте». Он даже не поднялся. Важно было показать степень безразличия. Аркадий Александрович взглянул на часы. Было уже без десяти минут семь. «Да-да», — сказал он торопливо, — «сейчас дадим. Ровно в семь часов». «Он ждет известия своего сообщника», — понял Абуладзе. «Он не торопится улетать». Ему крайне важно взять своего сообщника на борт самолета. И пока этот сообщник здесь не появится, он не даст команды на взлет. И вдруг Майский сказал. «И нам нужно еще кое-что». Москва, 18 часов 40 минут. В здании Министерства обороны продолжали получать информацию по всем событиям, касающимся сегодняшнего захвата контейнера. К шести часам вечера было идентифицировано несколько трупов из группы Карима, обнаруженных во взорвавшейся первой машине были найдены трупы на Ломоносовском проспекте, когда приехавшая оперативная группа обнаружила троих убитых людей. Был опознан леший, застреленный подполковником Абрамовым на квартире Анджия и, по существу, спасший таким образом Седова и его спутницу от верной гибели. В это же время пришло сообщение что в одном из домов по улице Ижорской произошло странное событие. Запершийся в доме человек выбрасывал посуду во двор, разбрасывая записки с просьбой о помощи. Соседи в один голос утверждали, что ненормальный был перевязан бинтами с головы до ног и весь в крови. Эти же соседи показали, что больной человек был увезен в микроавтобусе, который сопровождала машина милиции, приехавшая, очевидно, по вызову. Однако проверки, проведенные по всему городу, показали, что ни один человек не был доставлен в больницу в таком состоянии, и ни одна машина милиции не выезжала по указанному адресу. Именно это сообщение получил полковник Борисов, когда вернулся в здание Министерства обороны. И именно ему приказано было выехать на место происшествия и уточнить, имеет ли этот инцидент какое-то отношение к сегодняшним событиям. Словно чувствующий нечто подозрительное, Генерал Ладынин, уже выезжавший в аэропорт, не разрешил полковнику Борисову сопровождать его, попросив вместо этого посетить столь интересный дом и подробнее поговорить с соседями. Ладынин помнил, что Абуладзе больше всего волновала исчезнувшая машина Гаи. Помнил об этом и полковник Борисов. Доложив генералу Семёнову, о подтвердившихся подозрениях по поводу невиновности майора Сизова, Борисов уже собирался уехать, когда Семенов приказал ему войти в зал, где толпились руководители штаба, и доложить лично министру обороны. Семенов понимал, как обрадуется такому сообщению министр. Борисов, торопившийся выехать по указанному ему адресу, тем не менее добросовестно прошел в зал и на глазах у всех собравшихся попросил разрешения доложить министру обороны чрезвычайную информацию. Семенов стоял за его спиной, сияя от радости. — Товарищ генерал, — доложил Борисов, — проведенной нами проверкой установлена полная невиновность майора Сизова. Тяжело раненый майор, по свидетельству очевидцев, вел себя героически, убил одного из нападавших и попал в плен в бессознательном состоянии.